Глава 11. Прихватив с собой фотографию Дорина, которую успел сделать любой с картинами художника Славин, Наполеонов решил отправиться на пешеходную улицу и там отловить Дорина. Устраивать переполох на съемной квартире, привлекать к надежде внимания соседей ему не хотелось. Девчонку было жаль, так что вариант с посещением съемной квартиры он оставил на самый крайний случай. Недолго думая, Наполеонов отправился в старый город. Пролетая на своей белой ладе калинии мимо памятника Василию Ивановичу Чапаеву, Наполеонов невольно подумал «Вот и я лечу впереди всех, как камдив на белом коне». Слабостью Чапаева были автомобили, но воевать ему приходилось на лошадях. А Наполеонов с детства любил лошадей, однако в наше время представить следователя, разъезжающего по городу на лошади, было немыслимо. Так что Наполеонов не без основания считал, что некоторая родственность душ с легендарным камдивом у них все-таки имеется». Добравшись до пешеходной улицы, Наполеонов оставил машину на стоянке и дальше пошел пешком. Он мысленно поздоровался с гигантской фигурой дяди Степы, окруженной детскими фигурками, и, пройдя ряд клумб и фонтанов, очутился возле места расположения уличных художников. Обычно, бывая на пешеходной улице, Наполеонов проходил мимо, но сегодня служебная необходимость заставила его остановиться и присмотреться к художникам. Сделать это он старался незаметно, скрывая свою заинтересованность под ширмой интереса к представленным картинам. На большинстве из них не было ничего особенного. Волжские пейзажи, милые скамеечки и беседки городских парков и скверов, улицы и дворы старого города, сохранившимися дореволюционными зданиями. Все очень мило, безыскусно, но ничего, что могло бы зацепить всерьез. И вдруг Наполеонов увидел портрет девушки с голубыми глазищами. Ее светлые волосы растрепал невидимый ветерок. Она закусила чуть полноватую нижнюю губу, и вся как бы ушла в себя, в свой внутренний мир. «Сколько стоит эта картина?» – спросил Наполеонов. «Эта картина не продается», – ответил художник, в котором Наполеонов сразу же признал Дорина. «Тогда почему она здесь находится?» – не скрывая любопытства, спросил следователь. «Она сопровождает меня», – прозвучал несколько странный ответ. «Она ваш страж?» – улыбнулся Наполеонов. «Она моя муза», – не улыбнувшись, ответил художник. «Хорошо, а вот эта картина продается?» Наполеонов указал на изображение фонтана, облепленного голубями. «Да, эта картина продается». Художник назвал цену. «Подходяще», – пробормотал Наполеонов. «Только не скажете, в каком городе находится этот фонтан?» Художник рассмеялся. «Он находится в этом городе, на этой улице. И сдается мне, что вы не так давно мимо него прошли». «Быть такого не может», – притворился, что не верит Наполеонов. «Хотите покажу?» – загорячился художник. «Хочу. Но с одним условием». «С каким? Я вам показываю фонтан, а вы покупаете у меня картину». «Идет?» – согласился следователь. «Ребята, вы свидетели», – обратился художник к своим собратьям по кисти. И те дружно загалдели и закивали. «Ну идемте», – обратился Доринг к Наполеонову. «Пошли». Они дошли до фонтана, стоящего почти в самом начале улицы, недалеко от стоянки. «Ну?» – спросил Дорин с видом победителя. «Узнаешь?» «Узнаю», – смущенно согласился Наполеонов. «Так берешь картину?» «Беру, только идемте, я деньги возьму из машины». «А где ваша машина?» «Да вон крайняя стоит, Лада Калина». «Это которая белая, что ли?» «Она самая, пошли. Будешь рядом стоять. А то вдруг я в машину сяду и укачу», – усмехнулся Наполеонов. «А ты с носом останешься». «С каким еще носом?» «То бишь с непроданной картиной». Это верно. От нынешних, прости господи, покупателей всего можно ждать. Они дошли до машины. Наполеонов открыл ее и, извернувшись, затолкал в нее Дорина. Тот никак не ожидал от низкорослого Наполеонова ни силы такой, ни ловкости. Он изумленно смотрел на защелкнувшиеся на его запястьях наручники, а потом спросил удивленно, перейдя на ты: Ты бандит, что ли? Очень даже наоборот, ответил с чарующей улыбкой Наполеонов, которую он перенял от мориса Миндаугаса. Что значит наоборот? «Я следователь». «Следователь?» не поверил Дорин, но все-таки спросил. «И чего вам от меня надо?» «Вы знали Екатерину Терентьевну Самсонову?» «Да», — не стал отрицать художник. «Но почему знал? Я ее и сейчас помню», — усмехнулся он. «Вы угрожали ей? Так неужели Терентьевна на меня жалобу накатала? И чего это ей в голову вдарило? Столько времени прошло». «Вот именно вдарило», — печально ответил следователь. «Что вы хотите этим сказать?» Самсонову кто-то ударил молотком по голове. «Кто-то?» «Да, случайно не вы?» «Да вы с ума сошли! С чего это мне бабку Инессы по голове стукать? Да еще молотком!» «Вы же угрожали ей!» «Чего не скажешь с сгоряча! Она тогда сильно обидела меня!» «И вы затаили злобу?» «Ничего я не затаивал, я и думать о ней забыл!» «Значит, вы утверждаете, что не били Самсонову по голове?» «Конечно, не бил. Я похож на идиота!» «Не знаю. А где вы были?» Следователь назвал дату и время убийства Самсоновой. «Вы думаете, я помню?» – воскликнул Дорин. «Для вас будет лучше, если вы вспомните». «О, Господи!» – Дорин поднял руки к голове, но, вспомнив, что на них наручники, резко опустил вниз. Он посидел минуту неподвижно, потом покачал головой. «Нет, хоть убейте, не помню». Наполеон втронул машину с места. «Эй, куда это вы меня везете?» – закричал Дорин. «В отделение». «А как же мои картины? А что с ними сделается?» Так вы задержите меня, и они останутся на ночь без присмотра. Их растащат и попортят. Позвоните кому-нибудь из ваших друзей», – пожал плечами Наполеонов. «Как же я позвоню?» – потряс руками в наручниках Дорин. Наполеонов прижался к тротуару и остановил машину. «Где ваш телефон?» «В правом кармане». Следователь достал телефон и спросил. «Кого набрать?» «Сашку Топилина». Следователь нажал на абонента и поднес трубку Дорину. «Сашок», – быстро заговорил тот. У меня тут непредвиденные обстоятельства. Будь другом, забрось вечером мои картины на квартиру к моей бабке». Неизвестно, что отвечал Дорину неведомый Сашок. Но только он сказал, «Нет, к Наде не надо, к бабусе, она сбережет». Закончив говорить с Сашком, Дорин сказал, «Мне еще бабусе надо позвонить, предупредите ее». Наполеонов нажал на бабусю и снова поднес Дорину трубку. «Ба!» – торопливо заговорил Владимир. «Тебе сегодня Сашок завезет мои картины. Ты их сбереги, пожалуйста» и переспросил озадаченно. «Кто приходил? Следователь?» «Да, встретились, он сейчас со мной. Не волнуйся, все хорошо». Дорин покосился на Наполеонова и нагло заявил. «Он тебе привет передает». «И ему передать?» «Ага, передаю уже. Пока. Ни о чем не волнуйся». Шутник пробормотал Наполеонов и выехал на дорогу. Часть пути они проехали молча. «Я вспомнил, вспомнил!» Неожиданно громко завопил Дорин, до этого сидевший тихо, как мышь под веником. «Чего ты вспомнил?» – сердито спросил Наполеонов. «Вспомнил, где я был тогда. И где же? С Надькой». «Хм, грошится цена твоему алиби. Это еще почему?» – обиделся художник. «Потому что твоя девушка подтвердит все, что угодно. К бабке не ходи». «Моя Надя не такая». «Все они такие», – хмыкнул Наполеонов. «Да вы погодите, сначала дослушайте. Потом бочку на честного человека катите». «Весь во внимании». «Мы с Надей в этот день ходили к ее подружке Верке». Они со своим Толиком годовщину свадьбы праздновали и нас пригласили. Кто еще праздновал вместе с вами? Еще было четыре пары. Все супруги? Нет, просто девушки и парни парочками. Супруги только Вера с Толиком. Вы помните их адреса? Что значит помните? Они найдены подружки. Вот она точно знает и адреса, и телефоны. Понятно. Я могу прямо сейчас позвонить Наде. Угу, умник. С Надей буду говорить я. Договоритесь, сколько вам влезет. Обиделся художник и отвернулся к окну. «Ой, какие мы нежные!» – пробурчал Наполеонов. Больше они не обменялись ни единым словом. Про себя следователь подумал, что если алиби Дорина подтвердится, то ему останется только сделать себе харакири. Интересно, Море согласится быть при этом моим помощником? Все-таки, как-никак, он в некотором роде мой товарищ по оружию. Грустно вздохнул он про себя. И добавил полушутя полусерьезно. Хотя кто знает этих литовцев, ведь им кодекс самурая не писан. Передав дежурному задержанного, Наполеонов набрал телефон Надежды Гусенковой. «Алло», – отозвался звонкий девичий голос. «Надежда Гусенкова? Она самая?» «Здравствуйте, вас беспокоит следователь Александр Романович Наполеонов». «Что-нибудь с Володей?» – сразу забеспокоилась девушка. «Нет, вернее, ничего страшного. Вы могли бы сейчас подъехать для разговора ко мне?» «Да, я прямо сейчас выезжаю». «Минуточку», – остановил ее следователь. «Запишите хотя бы адрес». «Ах, да, диктуйте». И он продиктовал, добавив, «Скажете, что вы к следователю Наполеонову?» «Я все скажу», – выкрикнула она и отключилась. Наполеонов вздохнул. «Любит его, должно быть, сильно». И он был прав. Надежда Гусенкова на самом деле очень любила Владимира Дорина. Он не скрыл от нее, что находится в острой стадии тоски по утраченной первой любви. Художник не только рассказывал ей об Инессе Бессоновой, но и показывал ее портрет, с которым он практически не расставался. А Наде слушала и смотрела стараясь вести себя так, чтобы он не догадался, какую причиняет ей боль своими воспоминаниями. Она очень надеялась на то, что его сердечная рана со временем перестанет кровоточить, и он не будет терзать Надину душу своими воспоминаниями. Она давала себе отчет в том, что Бессонова красивее ее, и на самом деле выглядит как принцесса. Но себя Надя считала умной и терпеливой, к тому же она вовсе не была дурнушкой. «И Володя должен это все заметить и оценить», — думала она, — «ведь он же сам говорил, что никогда и ни с кем ему не было так комфортно, как со мной. Надя ворвалась в помещение, как вихрь, и настолько стремительно подлетела к дежурному, что он даже вздрогнул от неожиданности и привстал. «Мне к следователю Александру Романовичу Наполеонову». «Да», — сказал дежурный, успокоившись. «На вас есть пропуск, проходите». По лестнице Надя бежала бегом. Дважды она с кем-то столкнулась, но не поднимая головы и не останавливаясь, всего лишь пробормотав «извините», мчалась дальше. Кабинет Наполеонова она нашла быстро и решительно ударила пару раз по двери. «Господи», — подумал Наполеонов, — «медведь, что ли, ко мне ломится?» «Заходите». И в кабинет вошла, или все-таки вломилась, запыхавшаяся девушка. «Я Надя», — выдохнула она и тут же поправилась. «Надежда Гусенкова, вы сказали...» «Да, да, проходите, садитесь». Взгляд следователя невольно задержался на ее высоко вздымающейся груди. «Бегом она, что ли, всю дорогу бежала?» — подумал он. «И был недалек от истины». «Вы, Надежда Сергеевна, успокойтесь. Просто Надя». «Хорошо, просто Надя. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Задавайте», — с готовностью ответила она. «Вы помните, что вы делали и где были?» следовательно, назвал дату и время убийства Екатерины Терентьевны. «Мне нужно подумать», — сказала Надежда и закусила нижнюю губу. Лоб ее при этом наморщился. Наполеонову так и хотелось сказать ей, что за мимикой нужно следить с раннего возраста, чтобы потом не делать в 40 лет уколы ботокса. Но он воздержался от реплик, не относящихся к делу. «В конце концов, пусть Дорин следит за ее мимикой», — подумал он сердито. «Да, я вспомнила», — Оторвала его от озабоченности о будущем ее внешности Гусенкова. «Я вас слушаю», — проговорил Наполеонов официальным тоном, заполняя шапку протокола. Надежда бросила на него несколько удивленный взгляд и сказала. «В этот день мы были на годовщине свадьбы моей подруги, Веры, и ее мужа Анатолия. А фамилия у супругов есть?» «Конечно, есть. харитонова они». И добавила поспешно. «Сначала-то Вера была Дуброва, но после замужества стала Харитонова». «Теперь, пожалуйста, их адрес». «Зачем?» спросила Надежда и уставилась на следователя. Он поднял голову и посмотрел на нее долгим пристальным взглядом. «Да-да, все поняла», быстро проговорила она. «В этом кабинете вопросы задаете вы». Наполеонов в ответ многозначительно кивнул. А Надежда, выдавив покорный вздох, продиктовала адрес супругов Харитоновых. «Вы отмечали у Харитоновых дома или в ресторане?» «Шутите? С чего вы взяли?» «Потому что подумайте сами». Она выразительно постучала костяшками пальцев по лбу изучив озадаченный взгляд Наполеонова, добавила. «На какие шиши в ресторане-то отмечать?» «Ах, да», — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Ведь ваши друзья еще студенты». «Вот именно». «Так, перейдем к самому главному вопросу. Во сколько вы собрались на квартире у Харитоновых?» «Назначено было на двенадцать». Но где-то уже без 10 все были в сборе. Почему вы решили, что 12 еще не было? Потому что Вера сказала, что мы, видать, все сильно голодные, иначе не слетелись бы раньше 12. А что в вашей компании принято опаздывать? Спросил Наполеонов. Надя пожала плечами. Да не, вообще-то мы особо никогда не опаздываем. Если минут на 10-15, проговорила она задумчиво. А в этот раз, уточнил следователь, вы как раз на эти 10-15 минут пришли раньше. Выходит, что так кивнула Гусенкова. «И что дальше?» «Как что?» – удивилась Надежда. «Ну, вся честная компания собралась. Что вы стали делать дальше?» «Мы помогли Вере накрыть на стол. Я имею в виду девчонок. А парни в это время гоготали на балконе». «Гоготали? Как гуси?» «В смысле, смеялись. Наверное, Тимка, как всегда, травил анекдоты». «Тимка – это кто?» «Парень Люды». «Перечислите мне всех, кто был на вечеринке». «Да, пожалуйста». Пожала плечами Надежды и принялась перечислять». Дашу Умнова со своим парнем Валерой Гурамовым, Ляля Светикова Жорой Турчиным, Люда Серпуховская с Тимой Аксеновым, Лара Плотникова с Андрюшей Фатимовым. Это полный список гостей. Полный. Теперь адреса и телефоны каждой пары. Надежда вздохнула. «Я могу назвать вам только адреса и телефоны своих подруг, а адреса их парней я не знаю, зачем мне». «Хорошо». Записав все, что ему было нужно... Наполеонов попросил Гусенкова прочитать написанное и поставить свою подпись на каждой странице. Выполнив его поручение, она спросила, «А что теперь? Вы можете идти домой». «Одна?» – изумилась она. «Я сопровождать вас не могу», – сухо ответил Наполеонов, «так как очень занят». «Я не опровожат их спрашиваю. Разве вы не отпустите Володю?» «Пока нет». «Но почему? Я же вам все сказала». «Пока это только ваши слова». «Что же вам еще нужно?» Мне еще нужно опросить других свидетелей, и если они подтвердят алиби Дорина, вы сможете его забрать». «Он не посылка и не бандероль», – рассердилась Гусенкова. «Извините». «И для чего ему нужно алиби? В чем вы обвиняете Володю?» Наполеонов пристально посмотрел на девушку и решил все-таки ответить на ее вопрос. «Убита Самсонова Екатерина Терентьевна». «И кто это такая?» «Бабушка Инессы Бессоновой». «Бабушка Инессы?» – удивилась Гусенкова. Но при чем здесь Володя? Он сто лет с ней не общается». Свидетели слышали, как Дорин угрожал Самсоновой. «За что?» «За то, что она попросила его оставить ее внучку в покое». «И все?» – недоверчиво спросила Гусенкова. Сказано это было в несколько грубой форме. «Вот видите?» «Что я должен видеть?» – спросил Наполеонов. «Ничего», – буркнула Гусенкова и тотчас спросила. «И когда это произошло?» «Убийство?» «Да нет же!» – нетерпеливо махнула она рукой. Когда ваши свидетели слышали их перебранку? Давно. Вот видите, давно. Он мог дождаться удобного момента. Какая ерунда. Да вы любого спросите, и все скажут, что Володька не злопамятный. Надежда Сергеевна. Просто Надя. Раньше, чем я не поговорю с вашими друзьями, отпустить вашего жениха я не могу, не имея права. А я могу увидеть его? Пока нет. Ладно, буркнула она. Я пошла. Наполеонов облегченно вздохнул когда за свидетельницей закрылась дверь. Не попрощалась, подумал он запоздала, а на первый взгляд воспитанная девушка. Что там Сократ говорил про современную молодежь? Стал вспоминать он и вспомнил. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей. Вот именно, проговорил Наполеон вслух и засобирался домой. Завтра с утра он решил приступить к опросу свидетелей по списку Гусенковой.